Моя любовь к тебе секрет, Не дрогнет бровь и сотни лет. Пройдут года, пройдет любовь, Но никогда не дрогнет бровь. Тебя узнав, я все забыл, И средь забав я скучен был. Мне стал чужим и странным свет, Я каждой даме молвил «нет». 1932 год.